Девятая глава. Приехавший водитель за отдельную плату спустил вниз чемоданы, утолкал в мою машину и довез до работы ловко и без пробок. В целом я уложилась даже немного быстрее, чем планировала. А когда добралась до своего стола, поняла, что устала. Безумно вымоталась за утро, и сил у меня почти не осталось. Чем бы сегодня таким заняться немудреным, чтобы и думать было некогда о своей жизни, и в то же время не запороть ничего важного. За такими рассуждениями не заметила, как ко мне подошла наша директор. Поэтому, когда она меня окликнула, я вздрогнула и чуть-чуть не подпрыгнула от неожиданности. Вик, ты что такая нервная? Не могу сказать, что мы были вот прямо подругами, но приятельствовали давно. Анастасия Андреевна старше меня, практически ровесница моего мужа, но по отношению к жизни мне кажется, что мы недалеко ушли друг от друга. Она легкая, в ней нет стремления меня поучать И в нашем общении я не чувствую превосходства с ее стороны. Бесконечно уважаю ее, как высококлассного специалиста, и понимаю, что мне еще учиться и учиться рядом с ней. Но ни секунды менторства я не чувствовала от нее никогда. Иногда я позволяла себе жаловаться Анастасии на жизнь и просить совета. Пожалуй, сейчас настал такой момент. Я собралась разводиться с Ильей. Он живет на две семьи уже давно, практически от одновременно со мной или, возможно, до отношений со мной он жил со своей секретаршей. Это такая пошлость, что не укладывается в моей голове. Призналась, откидываясь на спинку стула, и продолжила: а сын Ирины Александровны Федор, оказывается, от моего мужа. Представляешь? Я закрыла ладонями лицо и простонала в отчаянии. Вся вся моя жизнь с ним – это сплошное вранье и игра. Я не понимаю, как так можно. Это без Человечно жестоко. Зачем? Зачем все? Горло перехватило спазмом, и я с залпом выпила стакан воды, что подала мне Анастасия Алексеевна. Ледяная жидкость упала в желудок и осталась там морозным комом. Острым и холодным. И пока я хватала воздух сквозь судорожное горло, она предложила. «Я подгоню тебе юриста по разводам через пару часов. Если решилась, то не тяни. Такой узел только перерубать, по-моему. Если ты готова, то скажи. А нет, то терпи. Не самое редкое явление — ребенок от бывшей. Я не уверена, что она бывшая, понимаешь? Почему она продолжила после декрета работать с ним? Почему он ждал окончания ее отпуска? «Почему он не сказал мне раньше о ребенке? Зачем скрывал? Я не понимаю, зачем он на мне женился?» Вопросы сыпались из меня, как из прохудившегося мешка. Вопросы без ответов. «Викусь, ты в зеркало себя видела?» огорушила меня приятельница. И пока я хлопала глазами, она продолжила. «Вика, ты редкая красавица, все при тебе. Воспитание и удивительная гармония во всем. На тебя же все мужики округи оглядывают. Я вообще не понимаю, как ты не видишь. Помнишь Петра Сергеевича, что работал у меня? Знаешь, почему он уволился? Потому что ты не замечала его в упор. И его ухаживание тоже. Не могу, говорит, видеть ее спокойно. Так-то. А ты спрашиваешь, почему твой мухомор женился? Я вспомнила Петеньку. Высокий и, как мне помнилось, нескладный парень. Все что-то говорил невнятное. Вроде он приносил мне кофе из соседней забегаловки пару раз, но я попросила так больше не делать. Я не очень люблю кофе, это во-первых. А во-вторых, мне не по нраву, когда выбирают за меня. В общем и правда, он с его ухаживаниями прошел мимо моего сознания. «Я, в принципе, никого, кроме своего мужа, не воспринимала, как даже гипотетического партнера. Помню, как-то сидели с девчонками на работе, и они с придыханием делились с сокровенным. Тот самый актер, который играл Шерлока в сериале, их так возбуждает, что...» «А я никак не могла понять, как такое возможно?» «Ты до обеда решайся. Если надумаешь, что скажи». Пожала плечами Анастасия Алексеевна. «Я уже решилась. Только мне очень страшно. Зазывай своего юриста. Что уж теперь?» Вздохнула, тряхнув головой. «Лучше ужасный конец». Чем ужас без конца, Анастасия Алексеевна ушла, а я бездумно сортировала свои отчеты до самого обеда монотонная работа, требующая сосредоточенности. Не отвлечешься и не расслабишься, в общем, но дает ощущение стабильности. А после обеда я ждала юристов нашей переговорной. Она влетела как яркая экзотическая птица. На ее фоне я даже не сразу заметила свою приятельницу. Настолько мощное впечатление производило это Женщина полноватая, вернее, не так, дородная, статная, высокая и сильная, с большими ладонями и большими длинными ступнями, экстремально коротко стрижена и окрашена. Интересная, похоже, авторская серебро в ушах и на руках в льняном сарафане, чем-то отдаленно напоминающим национальный костюм. Громкая и смешливая. «Здравствуйте, Виктория Викторовна! Ничего не бойтесь! Развод — это не конец света. Это его начало! Приступим!» Представилась мне Анной, просто Анной, это Матрона, и села напротив со скрипом, отодвинув себе стул. «Я вас, девочки, оставлю», — сказала моя директор и, подмигнув, мне прикрыла за собой дверь. Слушать Анна умела профессионально, выхватывая по мере рассказа основные детали, отмечая у себя в блокноте. И как-то незаметно постепенно я выложила ей все. Хочу дележ совместно нажитого, не обязательно пополам, но и желательно не в ущерб моим интересам. И развод с раздельным проживанием и алиментами на дочь, на меня и второго ребенка, который обязательно родится здоровым и любимым. Рядом с этой большой женщиной, уверенной в себе, И я почувствовала себя сильной и смелой. Поверила, что я все могу. Телефонный аппарат разразился мелодией, что поставлена на мужа, как раз когда я подписывала договор с юристом. «Виктория», — сказал Илья строгим профессорским голосом. «Не делай глупостей. Встретимся с тобой около детского сада Людмилы ровно в шесть часов». «Не опаздывай!» и бросил трубку. «Вообще-то я никогда не опаздываю. Ну, почти никогда. Очень редко и всегда предупреждаю, если что. К чему это он тогда говорил?»